Глава 58 восьмая. Сватовство. Майер не вызывал меня целых два дня. Я маялся у себя в комнатах, садя с ума от скуки и раздражения. Хуже всего было то, что я не знал, от чего майер меня не зовет. Может, он занят? Может, я его оскорбил? Я подумывал отправить ему карточку вместе с золотым кольцом, которое дал мне Бредон. Но если Альверон испытывает мое терпение, это будет грубой ошибкой. Однако мое терпение и впрянь было на исходе. Я явился сюда, чтобы отыскать себе покровителя или хотя бы получить помощь в поисках Амир. А пока что за все время, что я провел на службе у Маэра, я не получил ничего, кроме отсиженной задницы. Если бы не Бредон, я бы вообще взбесился, честное слово. А что хуже всего, моя лютня и прекрасный футляр, подарок Денны, через два дня должны были перейти в собственность чужого дяди. Я-то надеялся, что к этому времени успею достаточно зарекомендовать себя в глазах Маэра, чтобы иметь возможность попросить у него денег и выкупить ее из заклада. Я хотел, чтобы это он был у меня в долгу, а не одалживаться самому. Ведь стоит одолжиться у знатного господина, оглянуться не успеешь, как увязнешь в долгах по уши. Но, судя по тому, что Алверон меня к себе больше не звал, добиться его расположения мне не удалось». Я ломал голову, пытаясь сообразить, что такого я сказал во время нашей последней встречи, что его так задело. Я достал из ящика карточку и пытался придумать, как бы так поизящнее попросить у мэра денег, и тут в дверь постучали. Я подумал, что это раньше времени прибыл мой обед и крикнул мальчику, чтобы он оставил его на столе. Ответом мне была многозначительная пауза. Тишина заставила меня очнуться от задумчивости. Я бросился к двери и с изумлением увидел на пороге дворецкого мэра, Стейпса. Прежде Альверон всегда присылал за мной посыльного. Маэр желает вас видеть», — сказал он. Я обратил внимание, что дворецкий выглядит каким-то помятым. Глаза у него были усталые, как будто он не выспался. «В саду?» «У себя в комнатах», — сказал Стейпс. «Я вас провожу». Если верить придворным сплетникам, Альверон редко принимал гостей у себя в комнатах. Шагая следом за стейпсом, я невольно испытывал облегчение. Все, что угодно, лучше, чем ожидание. Альверон сидел на перинах с подоткнутыми за спину подушками. Он выглядел более бледным и худым, чем тогда, когда я его видел в последний раз. Глаза у него были по-прежнему ясные и пронзительные, но сегодня в них появилось что-то новое, какое-то сильное чувство. Он указал на ближайший стул. «Квоут, входите, садитесь». Голос его тоже ослабел, но все еще сохранял властную весомость. Я сел возле кровати, чувствуя, что сейчас не время благодарить за эту особую привилегию. «Квоут, вы знаете, сколько мне лет?» Спросил он без долгих предисловий. «Нет, ваша светлость». «Ну а сколько бы вы мне дали? Насколько я выгляжу?» В его глазах снова мелькнуло сильное чувство. Это был гнев, медленно тлеющий гнев, подобный раскаленным угольем под тонким слоем пепла. Я лихорадочно соображал, что тут лучше ответить. Я опасался его оскорбить, но льстить Майеру нужно было чрезвычайно ловко и искусно, иначе лесть его только злило. Что ж, придется прибегнуть к крайнему средству, ответить честно. 51 год, ваша светлость». Может быть, 52. Он медленно кивнул. Его гнев затих, как гром в отдалении. Не стоило спрашивать об этом молодого человека ваших лет. Мне сорок. В следующем обороте у меня как раз будет день рождения. Но вы, конечно, правы. Я выгляжу на все пятьдесят и не днем моложе. Его руки машинально разглаживали одеяло. Это ужасно. Состарится прежде времени. Он застыл и скривился от боли. Секунду спустя приступ миновал, и он перевел дух. Его лицо блестело от пота. Не знаю, долго ли я еще смогу с вами беседовать. Я сегодня, кажется, не очень хорошо себя чувствую. Я встал. привести к Авдикуса, ваша светлость? Нет, рявкнул он. Сядьте. Я сел. «Эта треклятая болезнь скрутила меня в последний месяц. Я постарел на несколько лет и чувствую себя настолько, насколько выгляжу. Я всю жизнь заботился о своих землях, но в одном отношении я своим долгом пренебрег. У меня нет семьи, нет наследника». «Вы намерены жениться, Ваша Светлость?» Он осел на подушке. «Так слухи об этом уже разошлись». «Нет, Ваша Светлость». «Я догадался об этом по тому, о чем вы обмолвились во время одного из наших разговоров». Он устремил на меня пронзительный взгляд. «Это правда? Вы догадались сами, а не узнали из слухов?» «Это правда, ваша светлость? Хотя слухи, конечно, ходят. Полный двор слухов, если можно так выразиться». «Полный двор слухов? Это хорошо сказано». На его лице появилась слабая тень улыбки. «Но большая часть этих слухов касается таинственного гостя с Запада», — отвесил я, небольшой поклон, не вставая со стула. а браке ничего не говорят. Все считают вас первым холостяком в мире». «Ага», — воскликнул он, и на лице у него отразилось облегчение. «Прежде так оно и было. Отец пытался меня женить, когда я был помоложе, но в те времена я упорно не желал жениться. Вот еще один недостаток власти». «Если ты слишком могуществен, люди не смеют указывать тебе на твои ошибки. Власть может быть ужасной вещью». «Видимо, да, ваша светлость». «Она лишает тебя выбора», — сказал он. «Она дает множество возможностей, но одновременно с этим лишает тебя других возможностей. Положение у меня сложное, мягко говоря». «Мне в своей жизни слишком часто доводилось голодать, чтобы я мог испытывать искреннее сострадание к аристократу. Но Маэр выглядел таким бледным и слабым в своей постели, что я ощутил проблеск сочувствия». «О чем идет речь, Ваша Светлость?» Алверон завозился, стараясь сесть поровнее. «Если я собираюсь жениться, мне надо найти подходящую партию. Женщину из семьи не менее высокопоставленной, чем моя собственная». И мало того, это не должен быть формальный союз. Девушка должна быть достаточно молода, чтобы... Он откашлялся сухим шелестящим кашлем. Чтобы произвести на свет наследника. А если получится, то и нескольких. Он поднял взгляд на меня. Теперь вы начинаете понимать, в чем состоит проблема. Я медленно кивнул. Только в общих чертах, ваша светлость... «И много ли таких незамужних дочерей?» «По пальцам пересчитать», — сказал Альверон, и в его голосе снова послышался намек на прежний гнев. «Однако нельзя, чтобы это была женщина из одной из тех семей, что подчиняются королю. Козыри и связующие обеты. Моя семья со времен основания Винтаса боролась за то, чтобы сохранить свои неограниченные полномочия. И я не стану спорить с этим ублюдком Родериком из-за жены». Я не уступлю ему ни грана своей власти. Сколько же женщин в семьях, что не подвластны королю, ваша светлость? Одна. Это слово упало тяжко, как свинцовые гири И это еще не самое худшее. Эта женщина идеальна во многих отношениях. Ее семья респектабельна. Она образована, молода, красива. Похоже, последнее слово далось ему нелегко. Вокруг нее вьется стая влюбленных кавалеров, сильных и крепких молодых людей с медовыми устами. У них есть все причины жаждать ее руки ради ее имени, ради ее земель, ради ее ума. Он надолго умолк. И что она ответит на предложение больного старика, который ходит с палочкой, когда вообще может ходить? Губы его скривились, как будто эти слова были горьки на вкус. «Но, однако, ваше положение...» — начал я. Он поднял руку и посмотрел мне в глаза. «Вот вы бы женились на женщине, которую вы купили». Я потупился. «Нет, ваша светлость. Вот и я не стану. Мысль использовать свое положение, чтобы убедить эту девушку выйти за меня замуж, попросту отвратительно. Мы помолчали. Я смотрел, как за окном две белки гоняются друг за другом по высокому стволу ясеня. «Ваша светлость, если мне предстоит помочь вам ухаживать за этой дамой...» Я ощутил жар Майерова гнева, прежде чем обернулся и увидел, что он разгневан. «Прошу прощения, ваша светлость. Я забылся». «Это еще одна догадка». «Да, ваша светлость». Он, казалось, какое-то время боролся с собой потом вздохнул, и царившее в комнате напряжение исчезло. «Да нет, это мне следует просить прощения у вас. Это неотступная боль истерла мое терпение до дыр. А я не имею привычки обсуждать свои личные дела с посторонними, и уж тем более я не привык, чтобы они заранее отгадывали мои намерения. Что ж, расскажите, о чем еще вы догадываетесь. Можете позволить себе дерзость, если это необходимо». Я вздохнул немного свободнее. «Я догадываюсь, что вы хотите жениться на этой женщине, в первую очередь за тем, чтобы исполнить свой долг, но еще и потому, что вы ее любите». Повисла новая пауза, не столь тяжелая, как предыдущая, но все же довольно напряженная. «Любовь», — медленно произнес мэр. «Это слово, которое глупцы употребляют чересчур часто». «Да». Она достойна любви, это несомненно, и я действительно испытываю к ней привязанность. Ему, похоже, было неловко. Это все, что я готов сказать. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я могу рассчитывать на вашу осмотрительность? Разумеется, ваша светлость. Но отчего вы столь скрытны в таком деле? Потому что я предпочитаю действовать тогда, когда сам сочту нужным а слухи зачастую вынуждают нас действовать прежде, чем мы к этому готовы, или портят все дело до того, как ситуация созреет. Понимаю. И как же имя этой дамы? «Мелуан Леклесс», — бережно произнес он. «Так вот, я уже убедился, что вы обаятельны и умеете себя вести. Более того, граф Трэппе заверил меня, что вы — великий создатель и исполнитель песен». «Это именно то, что мне требуется. Готовы ли вы служить мне в этом деле?» Я колебался. «На какие именно услуги рассчитывает ваша светлость?» Он взглянул на меня скептически. «Мне казалось, это должно быть довольно очевидно для такого догадливого человека, как вы. Ваша светлость, я понимаю, что вы надеетесь завоевать сердце этой дамы, но я еще не знаю как». Вы хотите, чтобы я сочинил несколько писем, сложил о ней песню, или, может быть, мне придется взобраться на озаренной луной балкон и оставить цветы у нее на подоконнике, потанцевать с ней на балу, в маске, назвавшись вашим именем?» Я невесело улыбнулся. «По правде говоря, ваша светлость, танцор из меня не важный Алверон от души расхохотался, но я видел, что ему даже смеяться больно. «Да нет, я, собственно, думал о первых двух пунктах», — признался он, вновь откидываясь на подушке. Его глаза потухли. Я кивнул. «Тогда мне нужно побольше узнать о ней, ваша светлость, пытаться ухаживать за женщиной, не зная ничего более чем глупо». Алверон устало кивнул. «Основное вам расскажет кавдикус. Он весьма сведущий в истории знатных семей». А ведь семья — это основание, на котором стоит человек. Если вам предстоит ухаживать за ней, вам следует знать о ее происхождении». Он жестом подозвал меня и протянул мне железное кольцо. Рука у него задрожала от этого небольшого усилия. «Покажите это Кавдикусу, и он поймет, что вы присланы мною». Я проворно взял кольцо. «А он знает, что вы собираетесь жениться?» «Нет». Глаза Альверона тревожно вспыхнули. «И не говорите об этом никому. Выдумайте какой-нибудь повод для своих расспросов. Да, принесите мне лекарство. Он откинулся на подушке и закрыл глаза. Уходя, я слышал, как он слабо бормочет. «Иногда люди делятся ею, не ведая того. Иногда они делятся ею помимо своей воли. И все равно, все это сила». Да, ваша светлость сказал я, но он уже забылся беспокойным сном и еще до того, как я вышел из комнаты.